Глава первая. Через несколько месяцев после финальных событий из первой книги. Миллер Ойлистрей. Я сидел в своем кабинете, ожидая одного высокопоставленного гостя. Он прибыл в столицу, чтобы заверить его величество Ревенера Первого о своей помощи о рейде и войне, а также прояснить один вопрос со мной. Усталым взглядом посматривал на часы. Уже достаточно поздно, но не принять его не мог. В дверь постучали. «Войдите», — сразу же отозвался я. «Дэс ойлистрой вошел статный высокий мужчина. Я встал и поклонился ему. «Вы можете называть меня Миллер». Он просто кивнул. Я такого фамильярного обращения себе позволить не мог. Сейчас ко мне на аудиенцию пришел король Датхара, небольшого южного вассального государства, Генрих де Тион. — Вы не заняты? — окинул он помещение внимательным взглядом. — Нет, конечно, нет. Я ожидал вас. Проходите. Указал на кресло перед столом. Его Величество сел и тут же задал вопрос. «Как продвигаются поиски моей дочери?» «Нелегко признаваться в своем провале. Боюсь вас расстроить. Я тоже сел на свое место. Как вы знаете, был объявлен отбор невест. А потом началась война. Я выполнял несколько другие поручения». Генрих пробарабанил пальцами по столу. «Я разочарован, Миллер», — выдохнул он. «Но все понимаю». Но неужели никаких зацепок? Мои люди уверяют меня, что она прибыла в столицу. А здесь ее след уже потерялся. Я посматривал на гостя и думал, что можно ответить в таком случае. Ваше Величество, честно говоря, зацепок нет. Но у меня есть некоторые мысли, и я почти уверен в них. — И какие же? — подался он вперед. — Вы сами описали Александру как свободолюбивую девушку которая попыталась избежать навязанного брака. «Да», — мрачно отозвался тот. «Но она опозорила семью, не выполнила долг и сбежала. А ведь ей предстоит занять престол. Я выбрал ей самого подходящего супруга». Меня чуть не передернуло. То, что Дэтион хочет отдать молодую девушку в жены своему самому близкому приближенному, уже зрелому великовозрастному мужчине, знали все и сочувствовали бедняжке. Но так или иначе она принцесса, а значит, долг стоит превыше желаний. «Где юные барышни могут обрести свободу?» — наводил я на мысль Генриха. «Не понимаю, не говорите со мной загадками, Миллер!» — потребовал он. «Почти уверен, что ваша дочь в Академии Семи Стихий, поэтому так успешно скрывается от вас четыре года». «Просто учится. Ведь там нет ни моих людей, ни ваших дес Десс-ректор ревностно тусится к своим владениям, и чужаков туда не подпускает. «И как же найти ее там? Как забрать? Если адепт поступил, то уже ничего не должно помешать ему доучиться. Да и какой скандал!» — запричитал король. «Я на эту истерику смотрел с толикой призгливости». Генрих Дитюн мне не нравился. Но как бы то ни было, девушку надо найти. Она главная наследница соседнего государства. А нам проблемы с той стороны не нужны. В Аридии и так началась война. "Тайна", уверенно ответил я. "Я сам поеду туда, разузнаю. Опишите мне еще раз внешность девушки и характер. Дерзкая, уверенная и хитрая." как заученную поэму декларировал мне король. Волосы совсем белые, глаза синие. А какой дар? Глаза у Генриха забегали. Мы не были близки с дочерью, как и с ее матерью. Эланора меня не любила. Брак был договорной. Тогда Датхар был в том же положении, что и сейчас. Женщина у власти. Я все это знал и просто кивнул ожидая ответа на свой вопрос. «Я не знаю», — выдал он мне. Ее мать долго скрывала, что девочка вообще может магичить, а после ее смерти Александра обиделась на меня за скорую женитьбу и отбыла из одного замка в другой. Чем она там занималась, я не интересовался. Думаю, что воздушница. Слуги часто говорили о том, что вещи перемещаются. «Хорошо», — согласился я. Как что-то выясню, сразу дам знать. В голове тут же всплыла одна девчонка, которая встревала в неприятности чаще, чем другие адепты, возможно, из-за дружбы с двумя наследниками. Но под описание совсем не подходило. В моей памяти это была магисса с даром лекаря и волосами цвета пшеницы. А характер... Она запомнилась мне бесконечным ночьем и всхлипываниями. Нет, не похоже. Мы разошлись с Генрихом уже глубокой ночью. Но ко мне тут же прибежал лакей и сказал, что меня требует к себе ревенер. Я быстро прошел в его личные покое, аккуратно приоткрыв дверь, чтобы не разбудить бойкую и неуемную супругу императора, со слухом словно у летучей мыши которая везде пыталась сунуть свой нос. Я на цыпочках прошел в его кабинет. «Не переживай», — хлопнул в ладоши его величество, видя мои попытки стать бесшумным. Я на лисе сонное заглянание наложил. Я буквально плюхнулся на кушетку, а сам император подал мне бокал с виски. «Она тебя убьет», — посмотрел я на Ревенера. — Но это же будет завтра, правда? — хохотнул он. Я тоже улыбнулся. — Миллер. Уже через минуту глава государства стал серьезен. — В связи с обстановкой хотел тебя кое о чем попросить. — Попросить? Не приказать? Я сразу расставил точки над «и» и отпил из бокала. — Да, попросить, но отказ будет очень нежелателен. «И что же требуется от меня императору?» Сощурился я. «Хочу отправить тебя в академию». «Зачем? Я туда и так летаю и перемещаюсь часто. Переходи к делу». «Хочу, чтобы с Ричардом рядом был надежный человек». Вздохнул он. «Бастиан — его дядя. Но он только женился. У него своих забот хватает». «Тут я был согласен». Севастьяна — та еще заноза, слишком юная и неопытная, но считающая, что со всеми разберется сама. — А в качестве кого? — Ну, ты, дракон умный, — ухмыльнулся император, перенимая повадки своей новой супруги, язвить и подкалывать всех вокруг. — Сам решишь, в каком статусе будешь там находиться. — А кто будет здесь? Вцепился я взглядом в императора. Я сам и торжитель. Поверь, он такой же надежный. Сейчас опасность витает не во дворце, а на линии фронта. Здесь же все закрыли от посторонних. Даже прислугу сократили твоими стараниями. Я крепко задумался. Сама перспектива связаться с целым замком подростков меня не радовала. С другой стороны, мне самому нужно было попасть в академию. А тут такой шанс. — Хорошо. — кивнул я другу. — Я согласен. — Подозрительно быстро! — не повелся на мою доброту главный дракон. — Ты мой друг, как и Бастиан. Да даже Ричард мне дорог. К тому же ты сам говоришь, что отказ нежелателен. Улыбался я, не называя главную причину своего быстрого положительного ответа. На том и порешили. Уже утром я отбывал в академию. «Доброе утро!» — встретил меня Бас на площадке. Я только успел крылья сложить. «Не ожидал тебя сегодня? Что-то случилось?» — забеспокоился он. «Понятно. Письмо Ревенера либо не успели доставить, либо ректор Академии в силу своего ограниченного времени еще не прочитал новости». «Да как тебе сказать?» — поводил желваками я. «Возможно, ты не будешь мне так рад?» договори да уже!» — хлопнул он меня по спине. «Твой брат отправил меня к тебе приглядеть за сыном и дал тебе подробные указания, как меня устроить». К чести Бастиана он тоже бровью не повел. Все, что вырвалось у него, это пресловутое «И?». Я вздохнул. «И кем ты меня устроишь?» Ректор медленно развернулся ко мне. Не поверишь ухмыльнулся он. Мне очень нужен преподаватель по боевым заклинаниям и углубленной алхимии. а арверос я совсем не поверил с этого года боевку у всех курсов, даже у лекарей, так что реймонд на расхват твоя гениальная мысль да не стал отрицать миртоарон. В Аридию пришла война. Все выпускники прибудут на фронт. Странно, если они не смогут себя защитить. — А заклинания? Я один буду вести? — Нет, — покачал он головой. — Факультетов много, так что даже я включился. Но тебе достанутся самые неумехи. Я хмыкнул. В целом перспективы не самые прекрасные, но и не самые неприятные. «Как молодая жена?» — решился я спросить друга. Тот заметно помрачнел. «Как юная адептка. Учится, лезет куда не следует, всячески игнорирует мои просьбы». Я даже посочувствовал. Не знаю, что бы меня могло сподвигнуть на отношения с ученицей. Только абсолютный идиотизм. Но Бастиан казался счастливым. Еще бы. Севастьян и они были истинной парой, так что он все равно терпел бы фортелию юной и неопытной девицы. До конца дня меня оформляли в кабинет ректора. Его домовик с почтением обращался ко мне, зная, кто перед ним. Ближе к вечеру меня заселили в хорошо благоустроенную комнату под кабинетом ректора. Выходя на ужин, я неожиданно столкнулся с ней. «Дэс Уэллистрей!» Практически вскрикнула знакомая мне блондинка. «Здравствуй, Лекси!» — поздоровался я. После нашей беседы стало понятно, почему она так боялась меня. Я практически приволок ее в свой кабинет, приковал наручниками к тяжелому креслу и отбыл на границу государства в поисках двух энтузиастов. А когда прибыл обратно, совершенно забыл о девушке ей пришлось провести ночь в моем кабинете. На следующее утро в меня швырялись документами, статуэтками с моего стола и книгами. Ее неучтивость я проглотил, так как чувствовал за собой вину. — А что вы здесь делаете? — тут же спросила она, видимо, тоже вспомнив то утро. Я расправил плечи. — Скоро узнаешь. Тут из отдаления послышались юношеские голоса. «Лекси, пошли с нами!» Звали ее молодые драконы. Она поклонилась и быстро ретировалась. Я же медленно побрел в сторону столовой. «В этом что-то есть», — думал я, вдыхая запахи Академии. Ностальгия, меланхолия и чувство чего-то неожиданного накрыли меня. А еще эмоции. Мне, импату по второму дару, было тяжело находиться в таких местах. Во дворце люди привыкли сдерживать себя, усмирять. А здесь были обычные ученики, большинство из которых придерживались правила, что на лице, то и на языке. Только это не относилось к блондинке. и Еще в первую встречу я заметил, насколько она собранная, хоть страх и пробивался сквозь ее защиту то же самое я почувствовал и сейчас чего боятся этой девочки что ее тревожит на ужине ректор представил меня ученикам теперь часть курсов ведет у нас главный дознаватель империи дэс миллер ойлистрй возвестил он мне похлопали на скамьях я быстро нашел ричарда которого все здесь знали под именем рифер Тьяну, которая тоже не открывала свой рот, и их безродную подругу Лекси. Ее окружали те самые драконы. «Миллер!» — вдруг обратились ко мне, и я повернул голову. «Лилиана, моя старая знакомая. Нас очень много связывало, в том числе и небольшой роман после окончания Академии». «Я так рада тебя видеть!» Пересела она, оказавшись совсем рядом со мной. В ее эмоциях я уловил страсть и похоть. Что же, эту командировку я совершенно точно проведу неплохо. «Лилиана?» — потянулся я к ней. Красивая брюнетка внезапно кинулась меня целовать в обе щеки. «Аккуратно!» — поднял я руки. «Здесь же вся Академия сейчас находится!» Она игриво улыбнулась, стреляя накрашенными глазками. «Неужели у главного дознавателя совсем нет работы?» Решил взять отпуск и узнать, чему же обучаются юные умы. Ухмыльнулся я, уходя от прямого ответа. «Очень рада такой новости, Миллер. Заходи ко мне как-нибудь вечерком. Расскажу подробности обучения». К нам подошел Бастиан. Десса де Морель. «Стоит ли говорить, что мы на общем ужине, а вы привлекаете к себе очень много внимания?» Эту женщину, наверное, ничем невозможно смутить. с ректор а разве я делаю что-то запрещенное?» «Нет», — проскрипел дракон, словно колеса у телеги. «Но помните о приличиях». «Я вас услышала», — улыбнулась она и встала из-за стола. «Мое предложение в силе, Миллер». Я кивнул. Бастиан плюхнулся на ее место. «Будь неаккуратен друг», — проводил брюнетку глазами. «Почему?» Лилиана принадлежала к числу тех женщин, с которыми всегда нужно быть на стороже. Опытная, умная, привлекательная. Она точно знала, чего хочет от жизни. Слухи ходят, что она решила повторно выйти замуж. — Возможно, в ее планы войдет покорить тебя. — А что же она на ректора глаз не положила? Решил поинтересоваться. Севастьяна настаивала на ношении амулетов, скрывающих их истинную связь, чтобы ученики и преподаватели в большинстве не знали о браке, к вязчему недовольству арона Будь его воля, его жена сидела бы в родовом замке, закрытая за семью замками. Так что для большинства глава Академии и юная адептка свободны для отношений. «Ну почему? Попытки были», — задумчиво ответил Бас, посматривая на рыжую некроматку и ее друзей. «Но я очень жестоко объяснил свою позицию по этому поводу». «И как?» «Как все женщины», — развел он руками. «Много нытья и затаенная обида». «Может, тебе стоит быть аккуратнее?» Вернул ему его предостережение. «Может, и стоит». Не отворачивался он от стола с учениками. Я тоже взглянул на Ричарда и его окружение. Вот принц Аридия смеется какой-то шутке. Тиана о чем-то возмущенно спорит с однокурсником. Взгляд остановился на блондинке. Я почувствовал чужую тревогу и настороженность. Лекси смотрела мне прямо в глаза, не отрываясь. Неужели ситуация, когда я оставил ее запертой в кабинете, так задела ее? Или здесь что-то другое? Через какое-то время все начали расходиться. Девушка же все сидела и словно пребывала в своих мыслях. Кто-то из юношей тронул ее за плечо, и она встрепенулась. Я не стал больше задерживаться и покинул обеденный зал. Завтра мое первое занятие, как раз у шестого витка лекарского факультета. Вот и познакомлюсь ближе с Лекси Тревиль. Лекси — На что ты так уставилась, Лекси? — спросил меня Элис, выходя из-за стола и потеребив за плечо. Я тряхнула волосами и улыбнулась юноше. — Ничего, просто задумалась. Спасибо, что вывел из своих мыслей. Молодой дракон заулыбался. Ну, ты всегда рассчитывай на меня. Конечно, — ответила также улыбкой. Всегда ценю помощь друзей. Я намеренно подчеркнула последнее слово. Что он, что Лукас часто оказывали мне знаки внимания. Стараясь не обидеть их, но вместе с тем дать понять, что не рассматриваю ребят в романтическом смысле, Я вечно лавировала во фразах и жестах. «Пойдем, Лекси!» — позвала меня Тьяна. «Поболтаем!» Потом осмотрела всех мальчишек около нас. «По девичьи мы поболтаем! Не надо к нам всей компании идти!» С некоторых пор моя рыжая подружка стала увереннее, сказывалось влияние ректора на нее. Мы быстро добежали до комнат, куда нас заселили несколько месяцев назад, решив держать неугомонную троицу на контроле у Дессы Миртаарона под его носом и постоянным присмотром. Парни нас, конечно же, не послушали, и веселой гурьбой ушли к Риферу в спальню. А вот яна решила остаться около меня. — Ты так смотрела на Миллер во время ужина? — с тревогой начала она. — Ты о чем-то беспокоишься? — Да, — выдохнула я. — Не думаю, что этот дознаватель забыл, как вы покинули комнату тогда. Точно затаил подозрения. — Это плохо, Лекси, — забеспокоилась подруга. — Бас, — говорит, он настоящая ищейка. — В тебе никакого оптимизма, Тьяна! — бросила в нее подушку. — Скоро станешь такой же, как Ланцелот! — вспомнила я ее призрака-предка. Будешь вечно ворчать и сыпать проклятия. Да мне уже пора, считай, я войну развязала. Глухим голосом ответила она. Но мы все равно рассмеялись. Старшие не рассматривали нас как полноценных участников в войне. А между прочим, сама богиня Фейд обозначала, что я, Тьяна и Рифер, выполним свое божественное назначение. Дадим силу трем богам. Нашим покровителем С другой стороны, никто не знал о точных ее словах. Мои друзья хранили тайну ради меня, чтобы не раскрыть мое настоящее имя. Хотелось бы знать, что ты все-таки будешь делать. Села некромантка на мою кровать. Я бы тоже. Подумала про себя, но все-таки высказалась. Постараюсь не привлекать к себе внимания. Ты? скривилась она. Ну да, я знаю, это сложно, а всему виной моя внешность. Когда только сбежала из дома, не подумала о том, что стоит зачароваться настоящей серой мышью, пожалела себя. Ох, сколько раз мне это вышло боком. От младших преподавателей до однокурсников все делали недвусмысленные предложения. Для обучения это не имело большого значения, скорее помогало. А вот в конспирации я провалилась полностью. А ведь всегда считалось, что я умная, а такую простую вещь не предвидела. Хорошо, что большинство думали, что я тихоня и недотрога. Если отец и описывал мой характер, то в такой роль он меня не знает. — Будет сложно, — вздохнула я. — Но думаю, что он сюда приехал из-за Ричарда. — Да. Рыжулька заговорчески мне подмигнула. Бастиан рассказал по секрету. «Может, ты у него еще и подробности выпытаешь?» Двинула я бровью. «Лексе, прости, не могу». Понурила она голову. «Он и так с трудом мне что-то рассказывает. Боится за меня, зная мой характер. Сразу поймет, что дело неладно». «Как думаешь?» Обратилась я к тьяне. — Попытается он выпытать подробности того, когда вы переместились. Не догадывается, что я иллюзионист. Некромантка молчала, обдумывая, что сказать, но все-таки высказалась. Что он что-то заподозрил, я уверена. Я расстроилась, но она все же решилась поддержать меня. — лекся тебя точно не раскрыли. Муж жаловался, что в Аридии нет ни одного иллюзорника. А они так нужны на передовой. Ищут в других странах наемников. А если были бы подозрения, он либо сказал бы мне, либо промолчал об этом факте. Я немного улыбнулась, почти незаметно. Тьяна тоже не питает фантазии насчет своего ректора. Знает, что тот будет скрывать от нее информацию. Он, как курица-наседка, на будет до последнего беречь жену от любой, даже незначительной опасности. «Я так рада, что ты меня поддерживаешь!» наклонилась я к ней. Девушка меня обняла и погладила по голове. «Не переживай, прорвемся!» ободрила она. Со стороны двери послышались голоса, это парни покидали комнату нашего соседа. Как только мы услышали звук захлопывающейся двери, ко мне просунулась голова дракона. «Можно я к вам, девчонки?» — спросил Рифер. Мы одновременно кивнули. «Как вам новое назначение Миллера?» — беспечно спросил он, зайдя внутрь. Я и Тияна мрачно переглянулись. «А что думаешь об этом ты?» У многих могло сложиться мнение, что принц Аридии — совсем беспечный, самовлюбленный юноша. Но это абсолютно ошибочный вывод. Риффер носом рыл, разыскивая для себя соратников и друзей. Он уже собрал ближний круг, который жизнь за него отдаст, не считая меня и некромантку. — Что он приехал охранять меня? — ухмыльнулся он. — Правильный вывод, — заметила подруга. — Вопрос в том, стоит ли нам что-то с этим делать. Откинулась я на кровать. — Ты так переживаешь, Лексия? — Озабоченным тоном спросил Риф. Я накрылась подушкой. Через стену к нам проник ланселот. — Ты что, тупой? Видно же, что переживает. Зачем это спрашивать? — Ну не грубите, Дез де улыбнулась я, снимая с себя постельную принадлежность. Юноша решил оправдаться. — Я хорошо знаю дознавателя. Через него мышь не проскочит. Но, с другой стороны, даже если ты его заинтересовала, что с того? У тебя редкий дар, вот и все. Тьяна поддержала брата. Рифер прав. Лекси, переживать рано. Ребята говорят верно, но на душе все равно неспокойно. Хотя, может, этот дракон больше заинтересуется Матрессой Деморель и совсем забудет про меня? Что бы там ни было, усталость уже давала о себе знать. Завтра начнутся занятия. Надо выспаться.